В ладони окажется несколько теплых крошечных песчинок. Иван любил разглядывать песчинки. Словно крохотные миры, они, казалось, вмещали в себе чудесные таинства природы. Там внутри тоже дули ветры с жарких крошечных степей, плескались крошечные полноводные реки, и, быть может, такой же, только совсем крохотный Садык приходил к такому же больному Ивану и сидел около его кровати, ничего не спрашивая и ничему не удивляясь. Анна заглянула в дверь и, улыбнувшись, постучала пальцем в стену. Иван оторвал глаза от песчинок, глянул на дверь и увидел Анну. Смутился, покраснел. Садек недоумевал. Мужчина стал красным, испугавший женщины. Это ли не смешно? Но Садек не показал виду, что он удивлен. Он встал, небрежно, свысока кивнул женщине и выпрыгнул в окно. — Я так рад. — Не решаясь поднять глаз, — сказал Иван, — прошу вас, — «Чего же вы просите?» — спросила улыбаясь Анна и села на стул рядом с кроватью. «Чего же вы просите, милый киргиз?» Сердце в груди гулко ухало, то стремительно падало вниз, то тяжело рывками поднималось вверх. Иван из-под лобья посмотрел на женщину и, точно ожегшись о ее взгляд, опустил голову еще ниже и начал внимательно разглядывать свои руки, похудевшие во время болезни. «Я пришла попрощаться с вами», — продолжала говорить Анна. «Я уезжаю». Иван не поднимал головы, Анна нагнулась к нему и прошептала «Такой отважный странник и столь застенчив в обществе дамы его навещающей». Кровь ударила Ивану в голову, в глазах Анны зажглись огни, яркие, обжигающие близкие. Он неловко обнял женщину и прижал к своим губам ее голову. Когда Анна ушла, Иван отвернулся к стене и заплакал. Он никогда не думал, что все это может быть так просто и обыденно. Он ждал, что в дневном небе зажгутся звезды. Он ждал, что земля запоет песнь свою великую и радостную. Но ничего этого не случилось. Со степей дул по-прежнему жаркий ветер. Начинало темнеть. Когда Иван встал на ноги, Анны в крепости уже не было. Он пошел к Яновскому. Подполковника дома не оказалось. Денщик сказал Ивану, что Яновский гуляет в степи. Иван нашел его сидящим под молоденькой березкой, Листья, которые стали желтыми от суховеев. Яновский смотрел в небо. Там, курлыкая и извечную песню, летели журавли. Иван подошел к нему и сказал «Здравствуйте, Александр Андреевич». Тот поднял голову и ответил «Здравствуй, Иван». «Александр Андреевич, я должен сказать вам, что...» Яновский поднял руку к колбу, потер переноси и, перебив его, попросил «Не надо, Иван». «Смотри, журавлиц как, а?» «Я должен сказать вам», — настаивал Виткевич. Яновский странно посмотрел на него». Глаза у него сейчас не такие, как всегда, мягкие, грустные и не рысье даже совсем. Не надо ничего говорить мне. Ты иди, Иван, а я тут посижу один. На журавлей смотреть люблю до смерти. Им что, журавлям, им вольно. Только после отъезда Анны Виткевич заметил, как сильно изменился за эти годы Яновский. Поджарая фигура его сделалась сухой, старческой, Волосы на висках посидели, между бровями залегла глубокая, словно вырубленная морщина. Каждое утро он по-прежнему вставал с зарей и уходил в степи. Когда трубили подъем, возвращался. Он слушал отчеты, давал команды, гневался, смеялся. Но все это делал отрешенно, издалека. Как-то раз вечером Яновский вызвал Ивана, Виткевич пришел к подполковнику и поразился. Около окна сидел сгорбленный человек и неотрывно, тяжело смотрел в одну точку, в выщербленную на полу. «Здрасте, Александр Андреевич!» Яновский зажмурился, несколько раз сильно провел рукой по лбу, словно желая разгладить морщины, встал, пошел навстречу, обнял Ивана, поцеловал в щеку и усадил рядом с собой. «Ты уж извини, друг мой бесценный!» — сказал подполковник, — «что я тебя столь поздно к себе вытащил». Он покачал головой, вздохнул. «Страшно мне одному. Запить боюсь, Иван, а это трусость. Конец словом. Так что прости меня, старика». Виткевич положил свою горячую руку на ледяные длинные пальцы Яновского. Тот благодарно посмотрел на Ивана. Давич пришел ко мне Фырин. «Сели обедать. Он на меня смотрит, словно собака голодная, губы облизывает и кадыком в горле ерзает, как пальцем в тесном сапоге. Понял я его голод». Принес штоф — выпили. Еще принес — и тот выпили. И стал он мне тогда говорить разное... Диновский поморщился, пояснил, ну, словом, успокаивать меня начал...